Глава 24. Беженцы. Потери среди жителей долины были незначительные. Несколько раненых ящеров. Гораздо больше было раненых среди гостей. Их исцелили, искупав в источнике освященным Богом дождя. Некоторых он даже оживил. Других торжественно похоронили посредством кремации. Человек-бык рассказал, что он и его семья узнали о чудесной долине, в которой нет хищников и которой правит добрый король, и решили пойти туда. По дороге им встретилось несколько групп существ, держащих тот же курс, пока не собралась огромная толпа. В долине меня ждал еще один сюрприз. Через горные перевалы и пещеру громового эха к нам явилась толпа не меньше первой. В основном она состояла из подземных пупсов, навозников и троглодитов короля Ивана, из чего стало ясно, что царству его пришел конец». Были здесь и жабаки – люди, произошедшие от лягушек, или земноводные люди. Достигнув разума в этом типе, они создали когда-то гигантскую цивилизацию, правившую миллион лет на всей планете и уничтоженную злом. С появлением новых рабочих рук работа закипела как никогда бурно. На месте нашего первого дома возводилась огромная крепость из камня. На границе пустыни заросли кустарника строилась стена. Жабаки были искусными строителями. Их цивилизация не знала металла, но зато научилась обрабатывать камни с невиданным совершенством. Поверхность камня под действием неизвестного раствора становилась на несколько минут как пластик. Строители клали сверху другой камень, и после застывания их уже невозможно было разделить. Крепость получалась как будто вырубленная из скалы. Настоящим подарком оказался мордук – Так звали человека быка или бала, как называли его пупсы. И имя и название вида люди быки получили от землян. Попав сюда из Месопотамии, люди начали поклоняться им. Вместе с балами они построили великий город, названный Новым Вавилоном. Но потом, вдруг приняв монотеизм, люди уничтожили почти всех балов. Мардук оказался не только очень сильным и трудолюбивым, но и прекрасным инженером. Благодаря его чертежам мы сделали катапульты, водяную мельницу и маяк на башне, способный осветить даже пустыню. Мне тоже кое-что удалось. После нескольких неудачных попыток я все-таки отлил пушку. За неимением достаточного количества воска мне пришлось вырезать ее из корнеплода, похожего по форме на редьку, но достигающего в длину полтора метра. Заготовку я обмазал глиной, после чего поместил в печь. Пушка получилась почти из чистого золота. Благо, этого металла было в избытке, и он лучше других подходил для таких сложных отливок такими неумелыми мастерами. Испытания прошли отлично. Пушка поразила цель на расстоянии 300 метров с первого выстрела. Все присутствующие пришли в восторг. Только Оля, встряхнув головой, сказала, что эта штука грохочет еще хуже метрольезы. Кстати, последнюю мне удалось починить. После возвращения из пустыни мы не досчитали зеленые шишки, Я и Оля очень переживали за ящера, а пупс и буревестник просто злились. «Да живой он, гад! Просто шляется где-то!» — говорили они. Когда пропавший явился на следующий день, друзья набросились на него. «Где ты пропадал, динозавр недовымерший?» — заорал пупс. Ящер молча вытащил из маленького мешочка запчасть, которую мы хотели найти в пустыне. Друзья еще долго дулись на него. Их помирил гаврош. Также мы осуществили давнюю мечту принца, построив общественную баню. Теперь купаться в горячих источниках было не только приятно, но и безопасно. Толстые каменные стены защищали от внезапного нападения сверху. В потолке было окно из прозрачных щитов урпов, в которое падал свет. Возле бассейнов находились деревянные полки с лестницами, по которым могли забираться наверх мелкие жители долины. Основную часть новых жителей составляли бывшие подданные Ивана, жабаки, римские псы, могучие ящеры. Все они отличались сознательностью и дисциплиной, сразу признали меня и соглашались выполнять любую мою волю. Полканообразные не были такими сознательными. Над ними взяли контроль принц и человек-бык, пользующийся большим авторитетом. Принцу предстояло обучить людей антилоп стрельбе и боевым искусством. Наставником людей-козлов стал лесной кентавр. Их женщин, как и мелких существ, обучали только стрельбе. В рукопашной схватке с хищниками они не представляли никакой ценности. «Господи, эти рогаты еще тупее моих кентавров!» — жаловался принц. «Скажи спасибо, что среди них нет твоей мамы, чтобы давить на тебя и золотых. Плести интриги!» — сказал ему Серый Хвост. «Мои подчиненные тоже не подарок, не только тупые, но еще и упрямые». Мелочь обучали пупсы, ящеры и буревестники. Остальные пришельцы умели сражаться, и их нужно было лишь корректировать. Много проблем доставляли обезьяны. Среди них оказалось немало склонных к воровству. И хотя они боялись своего главаря, из-под продолжали шкодить, из-за чего происходили часто конфликты с пупсами, тихарями и другими жителями долины. Пупсы, пришедшие из пустыни с толпой, относились в основном к огородным, но с местными они тоже не поладили. Большую роль в возникновении конфликтов сыграло питание. Долина была перенаселена. И, несмотря на богатые урожаи, жили мы на весьма ограниченной диете. Провизию собирали вместе, готовили, после чего делили и каждому давали положенную порцию. Начальником по столовой я назначил Оли, ибо доверял ей больше всех. Каждый получал по минимуму. Это было единственным условием, чтобы хватило всем. Всех жителей разбили на группы, и каждая приходила на обед в строго определенное время. С утра шли пупсы настойчивой длинной очередью, скальные, огородные, крысиные, лысые, беззубые. Каждый шел со своей миской и получал строго одну разливную ложку. Пупсы не лезли в котел, не пытались отобрать порцию друг у друга. Зато попробуй кому-нибудь не додать или передать, дело дойдет до скандала, а то и до драки. Моей подруге частенько приходилось брать в руки метлу, чтобы положить конец суматохе. К полудню приходили мелкие ящеры из пустыни и скал, буревестники и самые скромные обитатели долины — тихари и плюши. Тихари удивительно, симпатичные существа, внешне похожие на котенка и игрушечного медвежонка одновременно. Спинка у них серая или бурая, животик бурый, пушистый, полосатый хвост — Не имея ни когтей, ни острых зубов, недостаточно физической силы, эти существа едва ли не самые безобидные на планете. Плюши крупнее этих без хвосты, вылитые игрушечные мишки. В долине пять видов этих зверьков. Различаются они в основном окраской. Серые, розовые, оранжевые, бурые и белые. Серые более ушастые, а белые крупнее других. Животные эти абсолютно непригодны для войны. У них даже инстинкт самосохранения недоразвит, хотя это разумные существа. Правда, степень разумности у всех жителей планеты различна. В сравнении с людьми, большинство их можно было бы назвать слабоумными. Несмотря на то, что существа эти строили дома, готовили пищу и даже использовали орудия труда к искусству и производству сложных предметов, способны были далеко не все. Вместе с плюшами, ящерами, буревестниками и тихарями обедали обезьяны. Здесь были и такие, которые помещались на ладошке, и такие, которым моя макушка доставала до середины груди. Были среди них весьма похожие на первобытных людей, причем несколько разных видов из разных эпох. Оля их не любила. Раньше они частенько ели мясо разумных существ, в том числе и кентавров, и лишь необходимость объединения заставила этих существ сделаться вегетарианцами. Мелкие обезьяны так и норовили влезть в котел, чтобы урвать лишнюю жменю каши. Кентаврисе то и дело приходилось отгонять нахалов половникам. Следующей очередью выстраивались все кентаврообразные существа и крупные двуногие ящеры, самые лучшие воины в долине. Ящеры пополняли свои силы первыми и отправлялись на короткий около двух часов отдых, чтобы потом снова заступить на стражу. В сражении ящер в одиночку справляется с несколькими снежными гориллами или урпами. Нередко и крупные хищники проигрывают им, уступая в уме ловкости и техничности. Кроме этого, ящеры отлично ориентировались в темноте. Кентаврообразных существ у нас было около четырех сотен. Больше половины из них – люди-антилопы, равные по росту и силе степным и лесным кентаврам. На втором месте по численности – люди-козлы. Это довольно интересные создания. Отдельные особи мужского пола достигают в высоту человеческого роста, а в холке – выше метра. Как и все полканы, так здесь называют кентавров и подобных им, имеют человеческую животную части туловища. Шерсть на последней разных цветов и оттенков, от светло-коричневого до черного. Встречаются и альбиносы, а также очень много пятнистых и пегих. Мужчины имеют рога. У некоторых совсем крошечные и скрюченные, у других огромные, как у земных козерогов. У женщин рога мельче, чем у мужчин. В отличие от кентавров и людей-антилоп, молочные железы развиты у них и на человеческом, и на животном теле. Еще есть здесь люди-овцы. Около дюжины женщины один мужчина. Семья Балов, сам Мордук, жена и сын подросток. И два неразлучных друга, позор всей долины, человек-пони и человек-ышак. Лёлик, так зовут карликового кентавра, маленький коренастый пегой масти, рыжий с белым. Волосы на его голове тоже пегии. Грива, как у степных кентавров, идет от холки по позвоночнику человеческого тела до затылка, где соединяется с густой шевелюрой на голове. Уши большие, острые, торчат из лохматой копны. Маленькие зеленые глазки злой и ехидно выглядывают из запухлых конопатых щек и курносового носа картошкой. Его приятель вообще не имеет ни гривы, ни волос на голове. Шерсть на теле гораздо короче, чем у Лелика, зато уши длиннее вдвое. Кожа на торсе серого цвета, как шерсть на ослином теле. Он более худой и слабый, чем его друг, но выносливее. Лицо его безбородое, вытянутое, нос большой, загнутый, большие мешки под желтыми, как у гепатитного, глазами и огромный кадык посреди худой шеи. Мулатип, так его зовут, редко говорит из-за неприятного голоса и заикания. Смеялся он и вовсе по-ослиному. Оба друга — невообразимые лодыри. Любой удобный случай увильнуть от работы они использовали как можно лучше. Притворяются больными, затягивают время. Бывало, они даже поднимали ложную тревогу. Мулатип был отъявленным сплетником и заговорщиком, а его друг и вовсе хулиганом. Однажды его выходка чуть не привела к гибели всей долины. Как обычно, во время обеда Оля ругалась с Анигириком, который ныл, что ему для поддержания веса нужна порция побольше. Несмотря на свой огромный вес и силу, Анигири, таково его настоящее имя, второе имя, самурай, был еще совсем юным. Мышление у него было то же, как у ребенка. Многих вещей он не понимал. Неожиданно в разговор вмешался Лелик. Забравшись на кухонный стол, которым служил хорошо отшлифованный валун, он дико закричал: Да когда же это кончится? Все взгляды моментально устремились на кричавшего, чего и добивался коротышка. Выслушайте меня, граждане долины! продолжал он. — Разве это справедливо? Почему этот жирный шаг, весь день отлынивающий от работы, получает почти полкотла каши, в то время как я, в то время как все мы, честные труженики, имеем лишь крохи со стола? — Так ведь я вешу больше тебя, — попытался было возразить самурай, но карлик его быстро обломал. «Молчи, мальчишка! Ты весишь больше, потому что больше ешь. Ты всегда жрал, сколько влезет от того, у тебя такое большое брюхо. А я полжизни провел в рабстве у хищников и людей. Получал лишь объятки. Чем лучше их король пупсов, установивший такую несправедливость? Король, позволяющий съесть лентяю больше труженика? Король-поборник паразитизма? Почему он не ест вместе с нами? Может, он брезгует нашим запахом, друзья-полканы?» Волканы действительно особенно мелкие, парнокопытные пахнут весьма неприятно. Ощущение, что ты попал в козлятник. От человека-быка так и пахнет человеком и быком. Не поймешь, кем сильнее, но разит за версту. У самурая запах гораздо слабее и совсем нежный, у Оли. В тот день Анигирик расстроился до слез. Он и действительно работал мало, больше занимался спортом и медитацией. Физический труд не для воина, считал он, и делал лишь то, что было необходимо для развития силы. Впрочем, я подбирал ему такую работу. — Толстяк утверждает, что он лучше воин, чем мы! — продолжал орать Лелик. — Но дайте каждому из нас его порцию, и мы будем не хуже! Нужно разделить всю еду поровну! Люди-козы не любили Лелика. Недавно они сильно избили его за попытку изнасиловать одну из их женщин. Но прибавка к порции их заинтересовала, и полканы даже остановили Мордука, попытавшегося стащить оратора со стола. Собравшаяся толпа выросла в несколько раз — Сбежались почти все пупсы, обезьяны, пользуясь отсутствием своего короля. Видя это, коротышка разошелся совсем. «Вы знаете, почему человек не ест вместе с нами, а ужинает последний, с жабаками. Он поедает самое вкусное из самых лучших продуктов. Мы все питаемся отдельно, и каждый знает, что ест другой. Король обманывает нас всех!» Эти последние слова вызвали бурю шума. Крупные обезьяны разделились на два лагеря и били друг другу морды. Мелкие лезли в котел с поразительной наглостью и упорством. Полканы спорили, пупсы дрались. К столовой избежались почти все жители долины. Далой тирана!» — вопил Лелик. «Любой из нас может стать королем!» И почему-то каждый подумал, что этот любой именно он. Человек-баран мечтал о золотом венце на голове. Человек-козел о неограниченной свободе без оглядки на окружающих. Кто-то просто о большой миске. Котел с кашей перевернулся, и толпа кинулась подлизывать пищу. Даже Лелика уже никто не слушал. Все превратилось в огромную свалку. Оли не могла унять толпу уже и метлой. Она попыталась пробиться к пещере у Люлюля, где теперь находилась кузница, в которой работал я. Полкан-карлик спрыгнул со стола и кинулся домогаться кентаврисы. Одного удара задних ног Оле хватило, чтобы Лёлик улетел в заросли кровохлёбки, описав дугу над головами дерущихся. Когда он поднялся, на него накинулся зеленая шишка. «Не смей говорить гадости на короля!» — пропищал ящер и цапнул кентавра за ногу. Лёлик поймал храбреца и сжал руками его шею. «Ну что ты мне сделаешь, ящерица поганая!» — злобно прошептал он. Пупс и буревестник кинулись на помощь другу. Зеленая шишка извивался, пытаясь высвободиться из крепких рук кентавра. Он попытался плюнуть в его лицо, но вместо этого из пасти вырвалась струйка огня, сильно опалив нос кентавра. Лелик взвыл, бросил ящера и кинулся к бочке с водой. Вдогонку буревестник клюнул его в задницу, а пупсу кусил за ногу, но полкан ничего этого не заметил. Сунув голову в бочку, он орал, как резанный, на всю долину. Когда в пещеру влетела запыхавшаяся Оли, ей ничего не надо было уже объяснять. Молотки замолчали, и мы услышали рев горно-тревоги. В долину с гор неслась армия хищников. Толпа недавно спорящих бежала кто куда. Митрольезу и пушку!» — скомандовал я, сам готовя оружие. Оле, впрягшись в митральезу, повезла ее на выход. Принц выкатил пушку. Над долиной кружили гигантские монстры с черепообразными головами. Пару штук уже сбили из зенитных арбалетов. Одна на наших глазах утащила женщину козу. Мы установили орудие и открыли огонь по нападавшим. Наша позиция была как раз сбоку от их цепи. Первым картечным выстрелом мы уничтожили почти всю цепь снежных горил. Митральеза тоже выкосила немало. Пока противник пытался разобраться, откуда по нему бьют, жители долины смогли спрятаться в лесу. Принц побежал собирать силы для контратаки, а мы продолжали вести огонь по нападающим. Я, не переставая, вращал ручку метрольезы. Эрика и Улюлюль били из пушки. Второй выстрел заставил противника повернуть обратно в горы. Мы выкатили орудие из пещеры и теперь били вслед отступающим. С правого фланга их атаковал принц людьми, антилопами и ящерами, нанеся врагам большие потери, обратил их в бегство. Пули и картеч настигали хищников. Весь ледник усеялся трупами монстров. Одна из летучих тварей, наиболее крупная, неожиданно повернула и направилась ко мне. Под крыльями ее вполне могло уместиться несколько слонов, а огромная, похожая на череп голова, была не меньшей хижины для семьи пупсов. У меня как раз закончились патроны в митральезе. С собой не было ни копья, ни арбалета. Невдалеке я заметил заряженный пупсовый арбалет, лежащий в зловонной луже дерьма трупоеда. Кинувшись к нему, я упал на землю, схватил оружие, перевернулся на спину и выстрелил. От гибели меня спасла Олли. С огромным семиметровым копьем она кинулась на чудовище. Копье вонзилось в плечо монстра. Опертое на землю, оно спружинило, задержало хищницу в воздухе, и по инерции летучая смерть полетела дальше, упала за спину кентаврисы в неглубокое ущелье. Враг больше не решался на атаке. Недобитые пауки, хищные кентавры и гориллы убежали за ледник». Летающие монстры улетели, лишь почувствовав в воздухе запах горящей кровохлебки из курильниц на верхушках деревьев и скал. Сражение завершилось. Я вынул меч и спустился в ущелье. Следовало прикончить хищную тварь. Оли пошла следом, так как спуск не был сложным. Вооружилась она тем самым копьем, которым сбросила хищницу в пропасть. Однако оно не пригодилось. Чудовище было уже мертво. Слюна, переполнявшая жуткую пасть, стекала на землю. Кое-где еще судорожно дергались мышцы. Крылья твари были разбиты о скалы, левая почти отрублена по суставу рогатиной кентаврисы. Но это не могло послужить гибелью летучей смерти. Осмотрев труп, я заметил рану в животе, нанесенную моей стрелой. Кожа вокруг нее почернела и источала отвратительный запах. Я распорол живот чудовища и вытащил стрелу. Небольшая костяная стрела с бронзовым наконечником не задела жизненно важных органов. Однако внутренности почернели, и кровь спеклась в сосудах и сердце. Вонь стояла, невыносимая. Оля дышала через густые пряди волос, отвернувшись от мерзкого зрелища. Ей было странно мое поведение. — Эй! Что вы делаете в этой вонище? — послышался сверху голос Эрика. Я поднялся. Летучая смерть была отравлена явно не соком кровохлебки, которым мы обычно мазали наши стрелы. Кровохлебка разжижает кровь и делает ее ярко-алой. Оставалось одно — помет трупоеда. Наверху меня ждал принц с дружиной ящеров и полканов. «Там человек-бык проводит собрание», — сказал он. Подойдя ближе к столовой, мы услышали. «Вот видите, к чему привели ваши идиотские претензии. Что ж, сегодня много погибших». Их порции теперь достанутся вам, и вы нажрётесь досыта Где провокатор? Здесь!» Два ящера вели упирающихся Лёлика и Мулатипа. Оба этих супчика спрятались в хранилище продуктов. Нажрались они так, что еле передвигались. Мордук хотел что-то сказать, но я остановил его жестом. Вынув меч, я приблизился к кентаврам. Мулатип упал на колени и взмолился. "И «Я? Невина! Вот! Это и, и он!» «А кто подстрекал меня каждый день?» — заорал Лёлик. «Заткнитесь, уроды! По вашей милости мы все могли погибнуть сегодня!» — процедил принц сквозь зубы. «Что обещали вам хищники за это предательство?» — холодно спросил я, приставив меч к шее Мулатипа. Действительно, нападение было более чем странным и неожиданным. Обычно хищники старались напасть ночью, редко утром, но сейчас нападение произошло днем. И в то самое время, когда большие ящеры отдыхали, впав в оцепенение после обеда. Полканы обедали, а люди лягушки работали. К тому же большинство пупсов-охранников сбежались на скандал. Оставшиеся погибли в неравном и внезапном бою, даже не успев дать сигнал о помощи. Простите нас, о великий повелитель пупсов! лепетал человек осел. Но ведь мы ни разу не выходили, даже за границу до Алины, как мы могли сообщить хищникам. Значит, у вас есть еще сообщники, ответил я. «Но у нас нет друзей! Разве кто-нибудь видел с нами третьего? Это всего лишь ужасное совпадение, причиной которого стала наша страсть к черевоугодию и влечение Лелика к вашей невесте. Она ведь так красива! Всякий может потерять голову!» По долине ходили слухи, что я и Оля собираемся пожениться. После того, как победим хищников. Правда, источником этих слухов оказалась была сама Кентавриса. Эрик кстати пошел еще дальше и всех убеждал что он мой племянник впрочем ему мало кто верил Лёлик молчал опустив голову он понял что ему лучше не открывать рта не слишком ли мудро говорит этот шаг подумал я давайте привяжем их на границе перед укреплением и посмотрим съедят их за ночь хищники или оставят предложил принц Оля обняла меня за шею сзади низко склонившись ко мне так что закрыла волосами мое лицо — Не нужно их убивать. Может, это последние карликовые кентавры? — сказала кентавриса. Я явно польстила, что Мулатип назвал ее моей невестой. — Жалься над нами, великий господин! — вопили оба подсудимых, упав на колени. — Отдай их мне! — сказал Улюлюль. — Будут вагонетки возить с рудой и навозом. Уж от меня они точно не убегут. Ночь была напряженной. Раненым оказывали помощь. Убитых не хоронили и не оживляли. Хищники их утащили и съели. Ужин у нас был более чем скудный, и, несмотря на то, что все были очень голодны, многим кусок не лез в горло. Самурай, когда ему принесли его порцию, отказался и расплакался. Оли и Эрик утешали его, как ребенка, и кормили с ложечки. Зачинщика и подстригателя бунта забрал улюлю для использования на тяжелых работах. Теперь они редко появлялись на солнце и не могли вновь напокостить. Лёлик с утра до вечера возил тяжелые вагонетки с рудой. Мулати пришел схитрить и попросился таскать более легкие тележки с навозом для подземных грибных плантаций. Но, как выяснилось, кроме мерзкого запаха и прозвищ удобрений навозной кентавры, он ничего не приобрел. Лелик больше отдыхал, а Мулати вынужден был компенсировать меньше вес груза большим количеством ходок. — У меня ему филонить не придется, — говорил Улюлюль.